Глава 9. Для проведения свадьбы было арендовано два огромных зала в дорогом отеле столицы. Один зал предназначался для женщин, другой для мужчин. На торжество было приглашено около 1000 гостей. Несмотря на то, что два праздника проходили в соседних залах, всё было продумано так, чтобы гости совершенно не сталкивались друг с другом. Это было попросту недопустимо. Посреди женского зала стоял трон невесты, который был похож буквально на королевский. Айша Гордова сидела на нём в роскошном свадебном платье белого цвета, украшенном вышивкой из шёлковых нитей и драгоценных камней. Пышный наряд подчёркивал достоинство её фигуры, но при этом весил довольно много. К счастью, высокий рост позволял ей носить этот наряд поистине с королевским достоинством. Тонкая диадема с сапфирами, подарок будущей свекрови, прекрасно сочеталась с кружевным верхом. Её густые тёмные волосы были тщательно уложены. В изящных атласных туфельках ножки казались маленькими и грациозными. Арабские женщины в Эр-Рияде одеваются очень скромно. И их редко можно увидеть без традиционного платья абайи. Большинство каждый день носят никап, в котором можно увидеть лишь глаза. Но во время свадебного торжества женщины в своем зале могут не покрывать голову и предстать во всей красе. Более трехсот пышно одетых, ярко накрашенных женщин Боблёскивая своими лучшими бриллиантами, шумно веселились в огромном зале с золотыми люстрами. Официантки разносили угощения. Посреди зала был установлен длинный широкий подиум с лазерной подсветкой, по которому перемещалась приглашённая певица с подтанцовкой. На широких экранах в женской секции можно было наблюдать за тем, что происходит в мужском зале. но мужчинам при этом не показывали, как празднуют свадьбу женщины. Айша не отводила глаз с экрана и внимательно наблюдала за своим мужем, всматриваясь в черты его лица, пытаясь понять, чего от него можно ожидать, когда они останутся наедине. Мухаммед в свою очередь выглядел довольным и счастливым, улыбался, принимал поздравления, И как будто зная, что молодая жена смотрит на него, изредка бросал проникновенный взгляд прямо на неё, заставляя девушку интуитивно отворачиваться. Тем временем торжество быстро набирало обороты. Пока одни дамы сидели за столами и мило беседовали, другие танцевали и радостно подпевали песни. Самые смелые даже взбирались на подиум и танцевали друг с другом. Сотни женщин в специально сшитых для события нарядах праздновали и радовались абсолютно без единого мужчины в зале. Все эти стразами расшитые платья, эта ярмарка дизайнерских сумок, украшений, каблуков, причёсок и шляпок это всё для того, чтобы показать другим женщинам, кто здесь сегодня самое-самое. Свадьба для них была ещё и отличным поводом со всеми повидаться. всех обсудить и покрасоваться. Многие молодые девушки рассчитывали на этой вечеринке воспользоваться шансом и продемонстрировать себя потенциальным свекровям в надежде удачно самим выйти замуж. Айша со улыбкой наблюдала за всем этим торжеством, порой забывая, что скоро за ней придёт муж. Около 11 часов вечера притушили свет, и яркие огни сфокусировались на виновнице торжества. Настал её выход. Живая музыка сменилась на более нежную и романтичную. Невеста медленно прошлась по сцене туда-сюда, посылая улыбки присутствующим дамам. Гости, в свою очередь, осыпали её купюрами, как подразумевают обычаи. Затем она вновь заняла своё место и произвечала объявление, что жених прибудет с минуты на минуту. В это время все женщины вернулись к столикам и торопливо натянули на себя абайи. Всё сияющее великолепие в секунды превратилось в скромно одетых женщин. Мухаммед в окружении ближайших родственников мужчин вошёл в женский зал. Сердце Айши вздрокнуло и немного сбилось с ритма, но она не подала виду, что волнуется. Высокий, красивый Притягивающий взгляды сотен присутствующих женщин, он неторопливой, уверенной походкой направился к своей жене. Айша до смерти устала. Ей безумно хотелось отдохнуть, и она с готовностью поднялась, когда Мухаммед подошёл к ней. Его рука осторожно коснулась её руки, удивив своим теплом. Он слегка улыбнулся, давая понять, что пришёл с добрыми намерениями. ни чуть не желая обидеть девушку. Медленно, под восторженные крики и аплодисменты, рука об руку молодожёны направились в самый дорогой номер люкс в отеле. Айша шла молча, не поднимая головы. Страх, который было усыпили общее возбуждение и праздничная атмосфера, снова пробудился в ней. Она стиснула зубы. Я не боюсь. сказала девушка себе: пусть только посмеет дотронуться до меня, так та узнает, какой же новый брак. Они вошли в гостиничный номер, занимавший почти весь последний этаж. Эффектный дизайн не мог не привлекать внимания: шикарная отделка из тёмного дерева, кровать королевского размера, задекорированная белоснежной тканью. Пространство над кроватью украшали огромные зеркала. Важной особенностью интерьера являлось огромное количество картин в национальном стиле. Айша стояла неподвижно у двери, не осмеливаясь заходить. Мухаммед прошёл вглубь комнаты, снял пиджак и бросил на кровать. Широкая мягкая постель так и манила прилечь, тем более от тяжести платья девушка невероятно устала. Вдобавок у неё разболелась голова от диадемы и булавок, фиксирующих её уложенные волосы. Мёртвая тишина, царившая в номере, показалась ей нестерпимой. Новоиспечённый муж повернулся и окинул её взглядом, насмешливый огонёк в его чёрных глазах просто пугал. "Айша", обратился Мухаммед к жене. "Не собираешься же ты всю ночь стоять у двери?" Ты должна быть устала, проходи, присаживайся. Он подошёл к столику и начал не торопясь наливать воду в стакан. Девушка молча присела на краешек дивана, расположенного у стены, и наблюдала за мужем. Это гостиница самая лучшая в Рияде. Завёл непринуждённую беседу Мухаммед. В оформлении номеров принимали участие известные художники страны. А ты интересуешься живописью? спросил он и предложил ей стакан воды. Айша не ожидала такого разговора. Она вся была внутренне напряжена, приготовившись к защите, и теперь с трудом пробормотала: "Немного", взяла в руки стакан. "Я поклонник современного искусства, обещаю, что обязательно познакомлю и тебя с этим направлением". Особенно мне нравятся работы одной молодой итальянской художницы. Они пронизаны невероятной историей любви, несут в себе чувственность, нежность. А тебе уже доводилось влюбляться? Знакомое чувство первой любви. Она не знала, что ответить. Вопрос прозвучал с лёгкой иронией, и в равной степени было бы нелепо ответить и да, и нет. Тем более Айша не хотела выдавать свою привязанность к Хималю и акцентировать внимание на нём, поэтому тактично промолчала и устремила свой взгляд в окно, открывающее вид на ночной город. Мухаммету усмехнулся и присел рядом с девушкой. Она не шелохнулась. Завораживающая картина, не правда ли? произнёс полушёпотом он. при этом пристально наблюдая за своей женой, а не ночным пейзажем. Редко встречается такая невероятная красота. Я в самом деле никогда не видел прежде подобных пленительных глаз, нежных, манящих губ. Девушка не успела даже понять, к чему он клонит, как супруг неожиданно обхватил её за талию и силой Какой Айша не подозревала о этого высокого стройного мужчины, запрокинул ей голову. Приблизившись к её лицу, сорвал поцелуй со спелых губ. От страха она закричала и попыталась вырваться, и почти в ту же секунду почувствовала, что он уже не держит её. Мухаммед выпустил Айшу из своих объятий и с усмешкой посмотрел на неё. Так я и думал. Ты боишься меня? Айша с ненавистью в упор смотрела на него. Он поднялся с дивана, взял свой пиджак и серьёзно сказал: "Не в моих правилах принуждать девушку к отношениям. Я не буду тебя трогать, моя маленькая дикарка". Вновь насмешливая улыбка коснулась его губ. "Поверь, в моей жизни было немало женщин, но ни одну из них я не брал силой и не покупал за деньги". Они приходили ко мне сами, и в скором времени ты тоже придёшь. Нет, неожиданно выкрикнула молодая жена. В ответ Мухаммед громко рассмеялся, чем ещё больше вызвал её ненависть. Спокойной ночи, моя непокорная красавица, произнёс он, выходя из номера. Можешь не переживать, я больше не побеспокою тебя.